Часть вторая. Труп, пижамная вечеринка и Ками. Глаза Марси горели. И она сидела в кабинке вот так. Зажмурившись и открыв рот, подружка изобразила нечто вроде цыпленка-табака. Вся в крови и совершенно мертвая. Сэмми передернула. Да, ответила кратко. Она уже рассказала, что и как было, но Мар все равно жаждала подробностей. То и дело забегала перед ней, размахивала руками и спрашивала, спрашивала. Для нее это было приключением, которое Саманта, такая секая, пережила без своей закадычной подруги. До Марси пока не доходило, что это не выдуманный триллер и не компьютерная игрушка Мочиловка. Что Ильза Хендрикс, красавица-блондинка, звезда Редсвудской высшей школы, капитан команды болельщиц, умерла вчера в туалете первого этажа, залив все вокруг собственной кровью, хлещущей из разорванного горла. Умерла на самом деле. Как же тебе повезло, что ты была не одна, а с братом херо. Тс! -с", зашипела Сэмми. Обе оглянулись удостовериться, что их никто не слышит. Полицейские вчера настойчиво порекомендовали держать язык за зубами о том, кто именно обнаружил труп. И чтобы не приставали с расспросами и вообще в интересах следствия. Как следствию может быть это интересно, Сэмми не поняла, но согласилась с облегчением. Совершенно не тянула становиться звездой школы. Тем более по такой причине. Тетка невиданное дело, даже предложила сегодня не ходить на занятия. «Отдохнуть, прийти в себя». Сэмми поразилась, но ответила «Я в порядке». Хотя сейчас уже жалела. Если уж Мар, самая вменяемая, так ее достает, что будет с остальными?» Тётю Ханну вызвали в полицейский участок, когда их со старшим Лоу наконец туда доставили, считай, уже в полночь. Опекунша принеслась, в чем была. В тапочках и в фартуке, поверх домашнего платья. Лицо в красных пятнах. Седые волосы выбились из вечной шишки на затылке. Губы сжаты. Начала прямо с порога. «Саманта Колтер, что ты снова натворила?» «Ничего», – буркнула сутулившаяся Сэмми, разглаживая складки юбки на коленях. «Стойкие, те опять собирались». Теперь Джейк наверняка подумает, что она в полиции постоянный гость. Дежурный не успел и рта раскрыть, как на тетку набросилась Клара, приехавшая вместе с ними как не стыдно, ни в чем не разобравшись, обвинять собственную племянницу вместо того, чтобы поддержать и защитить. Ясно же сообщили по телефону, что Саманта лишь нечаянная свидетельница. Тетка редко кого слушает, но под таким напором стушевалась. Только все ворчала под нос. Мол, кому как не ей знать, что может выкинуть эта девчонка. А после объяснения дежурного и вовсе умолкла, по рыбье хватая воздух ртом. Сами заметила, что внешне невозмутимый доберман постарался максимально отодвинуться от пухленькой библиотекарши. От нее он свое получил еще в школе. Вечно допоздна засиживающаяся в библиотеке Клара, привлеченная полицейскими и медицинскими мигалками, явилась на разборке. Придя в себя после понятного шока, неожиданно набросилась на старшего Лоу. Как он мог допустить, чтобы несовершеннолетняя девочка увидела то, что увидела? «Он же взрослый человек!» Саманта даже взбодрилась, услышав привычное распекание Клары. А растерявшийся Джик беспрерывно кланялся и повторял «Извините, простите, я не подумал». Сэмми и так всегда считала свою школу филиалом дурдома. А тут всем просто крыши посносило. Школа гудела. Дверь в туалет на первом этаже была закрыта на ключ и перечеркнута ленточками, как в детективном фильме. Но народ все равно толпился, прохаживался рядом, пытался заглянуть в щели, в замочную скважину, а с улицы, подсаживая друг друга или подпрыгивая, в окно. На каждом углу обсуждали случившееся, смаковали подробности, строили версии. Заплаканных лиц было мало, в основном девочки из команды болельщиц, они и траурные повязки на руки надели. Слава богу, никто пока не знал, что Саманта свидетельница. С Марси была взята страшная детская клятва, которую они до сих пор меж собой соблюдали. Директор школы тоже вроде обязан молчать. Про Клару и говорить нечего. За все время их дружбы болтушка-библиотекарша ни одну из Сэмминых тайн не сдала. А перед уроками еще и забежала проведать и сунуть ей в карман горсть утешающих конфет. Только увидев в классе принца, Сэмми сообразила – Что сегодня забыла нанести маскировочную окраску, разве что кудряшки уже привычно нацепила. Прямо хоть беги к Марсе за косметикой. Или, может, все это глупости? Ну, узнает, так узнает. Не убьет же, как вчера убили Ильзу. Сэми опять передернулась и скорым строевым шагом прошла по ряду до своего места. Правда, все-таки отворачиваясь, села, перевела дух. Дало он на нее даже глаз не поднял как сидел, перелистывая рабочую тетрадь по биологии, так и сидит. Это она сама себя по пустякам накручивает. Дрозофил был трагичным и пафосным. Мрачным голосом поведал то, что уже известно всем до последнего первоклашки. Сообщил, что в школе теперь целыми днями будут дежурить добровольцы родители, а вечерние клубы временно приостанавливают свою работу. Тут застонали разом и редкие ученики – которые искренне свои клубы-кружки любят, и многочисленные те, кто просто любит там тусоваться в отсутствие дежурного учителя. Сэмми ни в какой клуб не ходила, поэтому не расстроилась. Само собой, препода засыпали бесконечными вопросами. И время от урока оторвать, и узнать, как это с Эльзой случилось, чем ее убили, какие версии у полиции. Любопытно же, жутко. Да жути. При вопросе А правда, что ее обнаружил ученик нашей школы, Сэмми напряглась. Заметила, как закаменела и спина принца. Биолог заявил, что это скрывается в интересах следствия. Похоже, знал не больше самих школьников, иначе бы обязательно глянул в их слоу сторону. Сэмми выдохнула с облегчением. Херо отвалился на спинку стула и повернул голову. Шепнул. «Эй, девочка-панда!» «Что?» — не расслышав сразу, переспросила Сэмми и увидела, как изогнулся угол его рта. Рассердилась. Получается, она только что откликнулась на изобретенную им кличку. «В большую перемену на нашей скамейке», — сказал Лоу и опять скучающе прилег на свой стол. Сэмми, моргая, оглядела в его затылок. «Наша! Это с каких же пор она стала вашей, а? И с какой стати им встречаться?» «Не пойду», — заявила себе, уже зная, что пойдет. О чем он хотел поговорить? Явно о вчерашнем. Что и как ему преподнес Джейк? А вдруг рассказал брату то, что не заметила и не поняла она сама? Короче, вместо привычного ланча с подругой, Сэмми сослалась на расстройство брюшка и вскоре уже стояла перед вальяжно разлегшимся на скамье принцем. Специально принял такую позу перед ее появлением а тонкую улыбочку и взгляд перед зеркалом репетировал, не на ту напал, на нее это не действует. Парень едва не сверзился на землю, когда Сэмми сбросила со скамьи его ноги. Развалился. Сесть негде. Шлепнулась на освободившееся место. Нахохлилась. Хотелось привычно засунуть руки в карманы, но на школьном пиджаке карманы пришиты высоко, и она будет напоминать дохлую ощипанную курицу. Парень тоже сел прямо. Сэмми чувствовала его взгляд и, как улыбается, чувствовала. «Чего эти ло улыбятся, то и дело? Что она им, клоун?» «Ты это специально?» неожиданно спросил Херо. Сэмми проследила его взгляд. Пялится на ее ноги, высоко открытые задравшимся подолом. Еще чуть-чуть, и будут видны шортики. Чёрт! Сэмми одёрнула, и сжала коленями предательские складки, все время забывая о проклятой юбке. Парень продолжал с нисходительным тоном. «Нет, ноги у тебя ничего так, но я на них отвлекаюсь». «Зачем звал?» – процедила Сэмми. «Будет он еще тут баллы выставлять ее ногам». Хиро переменил позу. Она покосилась. «С этими братьями Лоу точно косоглазие заработаешь» а также слепоту из-за постоянно болтающихся перед глазами маскировочных кудряшек. Но что бы мне выбрать другую школу? Расскажи о вчерашнем. Что и следовало ожидать? А брат тебе что рассказывал? Эй, я первый спросил. Пожав плечами, Сэмми собралась встать. Херо ухватил ее за рукав пиджака. Это у них тоже семейное. Чуть что, хватит? Заговорил быстро да ничего он не сказал в школе нашли труп ученицы одна моя одноклассница это тоже видела такая девочка панда я сразу на тебя подумал а так вот кто ее так прозвал или братья посовещались и придумали совместную кличку я спрашивал как именно ее убили а джек отмахивается мол убили ее убили понятно бережет братишкина нервы сами пожала плечами. Ну, как и чем убили, я, понятное дело, не в курсе. Но что горло у нее разорвано? Факт Горло, запоздало мэхом, повторил парень. Он не скривился и не побледнел, но как-то весь сжался. Может, правда, Берман, что подробности брату не рассказывает? Медленно наклонился вперед, будто внезапно заинтересовался игрой на школьном стадионе. Сэми, наоборот, откинулась на спинку скамьи, вытянув ноги и скрестив на груди руки. Уставилась на шатюр веток над головой. Клочки голубого неба проглядывали сквозь прорехи в густой листве. Сказала то, что думала, но вслух еще не говорила. Главное, я ведь там была за несколько минут до. Даже поторопила ее. Может, если б я не ушла, она бы ее бы не. Тогда убили бы вас обеих». Голос Херо был холодно-безразличным. Наверное, привык ко всяким случаям в своем мегаполисе. Это для их маленького городка произошедшая шок и потрясение. Хотя никаких теплых чувств к Ильзе Саманта не испытывала. До чего там. Временами просто мечтала надрать капитанше задницу. Но все равно, как это? Взять и убить. «А вот скажи». «Ты еще. И без тебя в полиции расспросами всю душу вытрясли. Парень словно не услышал. Окно в туалете было открыто? Сэмми терпеливо вздохнула. Открыто. Но я не помню, было ли оно открыто до. А как? Хиро помедлил. Что Джейк делал? Он заглядывал ей в лицо настолько близко, что не будь так загружен убийством, непременно узнал бы своего недолгого приятеля Сэма. «В смысле? О чем он спрашивает? Как реагировал старший брат на убитую девочку? Не бился ли в истерике и не вопил ли на всю школу? Что-то сказал? Или было что-то странное?» «Ну, знаешь, наткнуться на окровавленный труп вообще очень-очень странно, мягко говоря». Угол рта Херо знакомо дернулся. Парень хмыкнул, соглашаясь, но продолжал смотреть с ожиданием. Ничего Джек тогда не говорил, кроме «звони 911», «скажи, у нас труп». И шарахнулся, как всякий нормальный человек, увидевший то, что он увидел, и даже пытался загородить от нее тело. ими поколебалась. Внимательно наблюдавший за ней Херо кивнул, словно подбадривая. «Что-то было, да?» Он, наверное, не понял, что Ильза уже попытался кровь пережать. Смотрю, он вот так. Сэмми поднесла к своей шее три выпрямленных пальца. Знаешь, прямо в рану засунул. Она посмотрела на пальцы и добавила дурацкое. Как будто подключился. Спохватилась, что на себе не показывают. Поспешно встряхнула рукой и дунула на ладонь, снимая невзначай накликанное несчастье. Лоу выдохнул. «Вот гад! Обещал же!» «Что обещал? Эй, ты куда?» Но вскочивший парень уже ломился сквозь кусты, словно забыл, где тропинка. «Вот тебе и поговорили». Все оставшиеся уроки Лоу сидел, не оборачиваясь. Спина прямая, взгляд исключительно на доску. Но Сэм не сомневалась, что фиг он что на той доске видит. Как и она сама. «Значит, узнал, что хотел, использовал меня, а теперь можно и дальше игнорить», — кипятилась Сэмми. Хотя что именно узнал, так и не поняла. Да и вообще, Хиро, как обычно, игнорирует не только ее, но и всю школу с копом. Но, конечно, оба лоу те ещё. Один расспрашивает за братской спиной, другой... Джейк вывел ее в коридор прислонил к стеночке. Сэмми постояла и съехала по ней на пол. Принялся нервно мотаться туда-сюда, словно сторожил распахнутые двери туалета, будто убитая могла встать и удрать до приезда полиции. На одном из резких поворотов вытащил из кармана сотовой, нажал единственную кнопку. Долго слушал, шаги убыстрялись, у нее уж в глазах заребило. Когда ему ответили, резко врос в пол прямо перед Сэмми спросил отрывисто. «Ты где? Сиди дома. Никуда не выходи до моего возвращения. Понял?» Уж в каком она была тумане, но все-таки сообразила. Брату звонит. Беспокоится. Вдруг и с ним что-то случится. О ней бы кто так беспокоился. Тетка вон поди, только перекрестится, если и ее так же. Оказывается, беспокоились. И Клара, и Марси, и тетя, как ни странно и даже вступили в заговор. Увидев махавшую ей подругу, Сэмми удивилась. У той сегодня занятия заканчиваются на час раньше. Зачем до сих пор в школе торчит? Ты чего тут? Марси деловито подхватил ее под локоть. У меня на тебя сегодня огромные планы. Какие? Но Мар, выглядывала кого-то в шумной толпе, вырвавшихся на свободу школьников. Напряглась, вся вытянулась в струнку. Словно пытаясь казаться выше. Глазки загорелись, щеки раскраснелись. Ага! поняла Сэмми еще до того, как подруга пропела. Здравствуй, херо! Привет! буркнул тот, проходя мимо так близко, что почти задел плечом Сэмми. И прощай! Милаш, скажи же! громко произнесла Сэмми, в удалявшуюся спину. Мар, ее сарказм не заметила. Закивала истово. Да-да-да! «Сэм, ты такая счастливица, сидишь рядом, можешь любоваться на него целыми днями». «Ага, на его затылок, по которому так часто хочется треснуть». «Что хотела-то?» Марси пришла в себя, сказала деловито. «Давай устроим сегодня пижамную вечеринку». «Посреди недели?» — не поверила Сэмми. «Да кто ж нам разрешит?» «Разрешат, разрешат», — щебетала подружка. Я и у мамы спросила и у тети Ханны. Давай все как раньше и кекса испечем и фильм посмотрим и погадаем. Они уже тысячи лет не устраивали таких вечеринок, да еще так внезапно. Сэмми вдруг поняла и даже растерялась. Мар придумала все это, чтобы отвлечь ее от вчерашнего. Может еще и вместе с Кларой. Даже представилась явственно, как две женщины взрослая и не очень. Секретно совещаются после уроков в пустынной библиотеке. Тетя Ханна уже разрешила А маме я сказала, что меня просто трясет от случившегося, и мне надо как-то отвлечься. Вот в это как раз верилось легко. Умар просто талант накручивать себя по любому поводу: до рыданий, истерики и успокаивающих капель. Так что ее маме действительно легче согласиться на внезапную пижамку чем носиться весь вечер с тонкой душевной организацией дочери. Кашлину всеми спросила деловито. «У тебя или у меня?» «У меня». Это же в тысячу раз лучше. Хотя у Марси в наличии гиперактивный маленький брат и косо-посматривающая родительница, все равно в гостях у семьи Кэббет всегда тепло и уютно. Марси проводила ее до переулка и умчалась вперед готовить развлекательную программу. Оставалось надеяться не слишком масштабную, а то подруга еще может посоревноваться со своим братцем в неугомонности. Тетя Ханна вышла ее проводить. Сложив на груди руки, смотрела, как племянница обувается. Немного занервничав, а вдруг сейчас возьмет и передумает. Та принялась докладывать, что уроки уже сделала, школьная форма с собой в пакете, а лягут спать они никак не позже двенадцати. Я испекла кексы, только и изрекла на всю эту тираду тетя Ханна. Угости кэбботов. Знаю я ваши пострепушки. Не сгорят, так обязательно сырые. Так вот, чем таким вкусным весь дом пропах. А она-то грешным делом подумала, что опекунша собирается отпраздновать ее сегодняшнее отсутствие, закатив пир горой. Свесив сумку и пакеты на плечо, Сами ловко приняла накрытое салфеткой блюдо. «Ну все, до завтра», — сказала женщина и пошла из прихожей. «До завтра, тетя Ханна. Я... в смысле... спасибо». Та отмахнулась. Жест можно было перевести как «не за что» и как «проваливай». И скрылась в гостиной. Тут же громко заработал телевизор. Сэмми осторожно спустилась с крыльца. К вечеру похолодало, но от прижатого к груди блюда с кексами веяло теплом. И на душе тоже было как-то непривычно тепло. Сэмми оглянулась на свой дом. Тётя называет его викторианским из-за маленького размера или древнего возраста. С одного бока он притулился к куда более современному дому Браунов. По правую сторону тянется заброшенный участок с пустующим заколоченным домом. В детстве Сэмми старалась проскочить его побыстрее. Всё представлялось, что там обитают призраки или маньяки. Да и сейчас привычно перешла на другую сторону короткого переулка. У него даже названия нет. Двинулась вдоль глухой бетонной стены, поглядывая под ноги. Не дай бог споткнуться и уронить. Нет, не кексы, а старинное фарфоровое блюдо с бледными цветочками, которое выделила под угощение раздобрившаяся тетка. Его-то, разбившаяся, вновь не соберешь, пыль не сдуешь и обратно не сложишь. Уловив краем глаза движение, глянула влево. За штакетником колыхалась высокая, под осень постепенно желтеющая и высыхающая трава. Как будто по заброшенному участку кто-то двигался. «Крупная кошка? Небольшая собака?» «Эй!» — непроизвольно окликнула Сэмми. Движение тут же прекратилось, и она почти физически ощутила, что на нее смотрят. Внимательно, неотрывно. Стало не по себе. Может, там вообще какой-нибудь дикий зверь? Объявляли же, что в округе у лис началась эпидемия бешенства. Сэмми перехватила блюдо одной рукой и огляделась в поисках палки или камня по увесистей. Неведомая зверюшка как будто поняла ее намерение и пустилась на утек. Саму по-прежнему не видно, только шелест да удаляющаяся змейка покачивающейся травы. Все стихло. Сэмми постояла еще, вытягивая шею и вглядываясь, пока не почувствовала, как занемела левая рука, нагруженная сумками, да еще и кексами. А, -а, а, Марси уже заждалась. Оглянувшись, всего пару раз на пустынный участок, припустила по улице. Неподвижно лежащий на подушке из утоптанной травы зверь поднял голову и проводил ее взглядом желтых глаз. Ничего. Еще вернется. Надо разобраться, что делать с этим человеком. Марси расстаралась. Хотя не стало, конечно, как в детстве, украшать стены своей комнаты гирляндами и розетками. Зато натащила кучу подушек. Обе любят валяться на полу, когда болтают или смотрят фильмы. Стол заставлен напитками. Ящики забиты снэками. На кровати с балдахином стопки дисков с фильмами и аниме. Маргарит Кэбет восхитилась принесенными кексами и сама выставила уже готовое печенье. «Ну что вы, девочки, будете время на кухне тратить?» Девочки, понимающие, переглянулись. Похоже, мама Марси еще помнит, как в прошлую вечеринку они забыли про выпечку. Потом пришлось выгребать угли, отдраивать закопченную духовку и долго проветривать дом. Тётиному угощению обрадовался и псих дэв. Проявил свою радость самым непосредственным способом. По кексу в каждую руку и кекс в рот. Сэмми присела перед ним на корточки. «Эй, хомяк, а харя у тебя не треснет?» Мальчишка заулыбался заткнутым ртом и внезапно кинулся ей на шею. Сэмми привычно погружила его. Тяжелючий какой, растет. Пока не перехватила озабоченный взгляд матери. Аккуратно приземлила счастливо подвывавшего Дева на пол. Вот оно, ваше сокровище, целое и невредимое, невесть чего все время ей радующаяся. Как, впрочем, и Марси, тоже невесть чего, выбравшая ее в подружки. Сэмми знает, как все началось. Однажды она заступилась за мелкую соседскую девчонку, и та привела ее к себе домой умыться от пыли и крови. Но вот с чего продолжилось, до сих пор не знает. Как, впрочем, и мама Марси. Хорошо, женщина она, воспитанная и продвинутая, не запретила дочери дружить с той, кого не одобряет. А уж неприязненные взгляды и поджатые губы они всяко переживут. «Пошли, пошли», — нетерпеливо сказала Марси, подталкивая подругу к лестнице. «Времени мало, а мы еще не начинали. Ма, займи чем-нибудь этого дурачка. Помнишь, как он в прошлый раз к нам в дверь долбился беспрерывно?» «Иди уж! Девочки, только не поздно!» «Не забывайте, завтра в школу». Наскоро вымывшись, чтобы потом не терять времени, они переоделись в пижамы. Сыми в домашние клетчатые хэбэшные штаны и любимую старую серую майку, а Марси в розовые шортики и маечку с кружевами. Под еду пролистали несколько старых фильмов и расхваленные анимешки. Но так как Мар любит девчачья осёдзю и всяческие гаремники, а она сама фэнтези и боевые искусства, Всегда приходится искать какой-нибудь гибрид. хинтай они тоже иногда глядят, хотя от смущения ржут как ненормальные. Еще на ночь обычно ставят какие-нибудь страшилки с мистикой или расчлененкой, чтобы потом ходить в туалет на пару и оглядываться на каждый шорох. Сегодня подобных фильмов не было. Марси позаботилась. Похоже, на такую внимательность и доброту у нее что-то типа аллергии. Глаза щиплет и нос чешется в конце концов сошлись на ходячем замке Хоула, хотя знают его уже наизусть и могут озвучивать без перевода. Марси лежала на животе, подперев щеки кулаками и болтая в воздухе розовыми пятками. Спросила мечтательно. «А ты заметила, что Хоул на нашего херо похож?» Приглядевшись, с согласилась. «И серьга в ухе имеется, да». «Как же тебе повезло, что ты вчера не одна была, а с его братом». Собирается таки выпытывать подробности. Ради всего сегодняшнего можно и потерпеть. Но оказалось, подругу интересовал вовсе не труп Ильзы, а исключительно старший брат Хиро, Что он говорил, как себя вел, как выглядел и во что был одет. Ну, на это отвечать не напряжно. Наверное, ими даже приукрасила. Марсиза вздыхала. Мол, с этими братьями Лоу не знаешь, на кого и глядеть. Старший, конечно, слишком взрослый, но зато с какой тачкой и вообще. Тоже на хоула похож. Замок был просмотрен, вкусняшки съедены. Ногти на всех четырех ногах, стараниями Марси не только намазаны лаком, но и разукрашены стразами и сверкающими наклейками. Вот кто ими будет любоваться в закрытых школьных туфлях? А мама Кэбот уже кричала снизу. «Девочки!» «Не пора ли вам спать?» «И впрямь пора». Навороченный ночник проецировал на стены и потолок созвездия этого времени года. Причем в течение ночи звезды еще и перемещались. Глядя на голубые созвездия, прислушиваясь к звукам осенней ночи за приоткрытым окном, Сэмми спросила уже уснувшую подругу. «Мар, почему ты со мной дружишь?» А та взяла и ответила хоть и очень сонно. — Потому что я тебя люблю. — Извращенка, — шепнула Сэмми. — Ага, — согласилась Марси, обнимая ее покрепче. Пробормотала, окончательно засыпая. — Ты классная. По случаю похорон уроки отменили. Младшие школьники от неожиданной радости на головах ходили. Старшие по большей части держали лицо. Полот не тот, но тоже заметно оживились. Ожидалось редкостное зрелище. Гроб с телом Хендрикс решено было привезти в школу, чтобы друзья могли с ней проститься. «Еще чего не хватало», — пробормотала Сэмми, берясь за рюкзак. «Достаточно того, что она видела труп Эльзы свежий, так теперь смотреть на него еще и в гробу». К сожалению, ее услышал не только складывающий вещи сосед, но и староста класса. «Ты куда это собралась, а, Колтер?» Плотненькая круглолица Джонс бесстрашно уставилась на неё снизу. Была она на пару голов короче Сэмми. Темные узкие глаза горели. «Мало того, что ты всегда игнорируешь все важные, классные и школьные мероприятия, так ещё собираешься увильнуть отпоминальной службы по подруге». «Никакая Хендрикс ей не подруга. Да у Ильза вообще не было подруг. Только почитательницы или конкурентки». «Ну кому это сейчас интересно?» «У меня аллергия на покойников», буркнула Сэмми, пытаясь обогнуть старосту. «Не тут-то было. Не отталкивать же ее в конце концов». «Немедленно прекрати!» прикрикнула Кэтрин и даже ногой топнула. Тут не только у Сэмми рот раскрылся от узумления. Ведь у старосты всегда была железная выдержка. Такая нужна, чтобы управлять стадом, а то и стаей придурков, согнанных в один глаз». «Прекрати издеваться над умершими!» От растерянности Сами чуть не начала объяснять, что ничего такого не имела в виду. Хорошо, Лоу помешал, прошел между ними, отодвинув Саманту плечом и кинув старости раздраженное. «Да оставь ты ее в покое, я тоже ухожу с этого представления». Между прочим, ему Джонс ни слова не сказала. Хотя, может, просто не успела. Кто-то закричал. «Привезли! Привезли!» И ученики кинулись к окнам. Кончилось тем, что Сэмми все-таки пошла на панихиду. Правда, взглянула на погибшую всего раз. Как живая, шея окутана белым воздушным шарфом. И больше старалась не смотреть. Родственники стояли у гроба. Высокая статная женщина, один в один с Эльзой. Сутулившийся мужчина, прячущий лицо в клетчатый носовой платок. И мелкая растерянная девчонка в черном платье. Только сейчас дошло. Какой бы ни была капитанша черлидеров, как бы ни вела себя и, что бы ни выкидывала, существуют на свете те, кто ее любил, кому сейчас очень больно. Директор говорил трогательную речь, периодически утирая то нос, то глаза. Потом выступали учителя, потом девочки из команды болельщиц. В толпе школьников тоже начались шмыганье и всхлипывания. Чтобы отвлечься, не поддаться и не смотреть на Хендрикс, живых и мертвую, Сэмми стала глядеть по сторонам. Хероник где не видно. Точно ушел. Зато неожиданно обнаружился старший Лоу. Джейк стоял за спинами учителей и школьного персонала. Черная водолазка, черный костюм, черные волосы забраны в хвост. Прямо настоящий Якудзе, какой Семи представляет себе японскую мафию. Этот что здесь делает? Пришел попрощаться с девушкой, которую видел всего раз, да и ту уже убитую. Зачем? Семи немного понаблюдала за ним и сообразила. Зачем? Только они двое из присутствующих смотрели не на семью Хендрикс, а разглядывали окружающих. Джейк, наверное, думает, что на панихиду заявится и убийца Ильзы. В детективах всегда такое показывают. Но как собирается его опознать? Не будет же убийца, словно кретин, смеяться и радоваться на похоронах. Еще и, наверное, всплакнёт, как окружающие. Чтобы понять, что кто-то ведет себя подозрительно, нужно знать, как тот себя ведет обычно. А доберман даже близких соседей наверняка не знает в лицо со своей-то общительностью. А если это вообще какой-нибудь приезжий? Вон, кстати, стоит один. Во всяком случае, она его раньше в школе не видела. Хотя мужчина может быть и чьим-нибудь отцом. В родителей сегодня пришло немало». Сэмми вздрогнула, когда кто-то взял ее за локоть. Оглянулась Клара. «Ты как?» – прошептала библиотекарша. «Куда смотришь?» Сэмми также шепотом изложила свою теорию. Зеленые глаза за линзами очков вспыхнули. Клара, как и Мар, обожает приключения. Хотя, конечно, в основном в книгах. Я тоже его не знаю. Хотя он может быть приезжим журналистом или федералом. Иду в разведку. И поспешила выбраться из толпы школьников. Движение привлекло внимание старшего Лоу. Тот оглянулся и встретился взглядом с Самантой. Некоторое время смотрел, сосредоточенно и внимательно как бы не узнавая. Потом еле заметно кивнул и отвернулся. «Ну да», — подумала Сэмми с облегчением и разочарованием, «он ведь не должен кидаться к ней на шею с воплем. Как же я рад тебя видеть». Совместно найденный труп — не повод для дальнейшего знакомства.